Хайдар Али Усманов. Изменяющий. Отшельник. Начало конца. Здравствуй. Боль. Тяжело вздохнув, я медленно оперся рукой на шершавую ржавую стену. Вот мы и встретились снова. Как там говорилось в прошлом, я дышу, значит, я существую? Кажется, так? Про меня можно сказать другое. Действительно. Про меня можно было сказать другое. Для меня можно было эту фразу произносить совсем немного, изменив. «Я чувствую боль, значит, я существую». Честно говоря, за последнее время я с ней достаточно сильно сроднился. Она стала словно вторая моя душа. Если я не чувствовал боли, то первая моя мысль была то, что я умер. «Наконец-то». К сожалению, воспитан я был так, чтобы не желать умереть. В смысле, не пытаться покончить с самой своей жизнью самостоятельно. Я считаю, что это будет просто проявление слабости. По крайней мере, так меня учил дед. Он многое прошел в своей жизни. Войну, сталинские лагеря после войны. Причем, если на войну он добровольно, так как речь вроде бы о спасении Родины от каких-то там монстров в черной форме, то в лагеря он попал по навету. Что поделаешь, но ну, его банально предали. Собственная жена, недовольная тем, что он не погиб на войне, а вернулся, да еще и не инвалидом, просто решила от него избавиться таким образом, так как за это время завела себе удобного любовника. А что в то время было удобством? Главным признаком этого была возможность что-нибудь раздобыть, что-нибудь достать, именно то, чего нет у соседей». После самой войны в первую очередь это были продукты, потом что-нибудь еще. Ну, а как вы думали? Ведь этот человек был все же аж заведующий магазина, так что он мог что-то достать. Так что не успел мой дед вернуться с войны и отметить это дело, а также и помянуть своих погибших товарищей распитием бутылки водки, или, как ее еще называли, горькой. В двери уже стучались сотрудники НКВД. В то время вообще было немного сложно, Кто-то называл их сотрудниками НКВД, кто-то ГБ, кто-то МГБ, кто-то путал их со знаменитым СМЕРШ. А по своей сути это были разные названия подразделений одной и той же структуры. И именно эта самая государственная структура, как какой-то спрут, охватывала все направления жизни в огромном государстве. Эти ребята работали явно по навету, вернее, если сказать обычным языком, по доносам – Мой дед тоже потом узнал, когда его избитого отправляли в лагерь, после того, как он уже все же подписал признание, кто именно написал этот донос. Следователь с издевкой показал ему письмо с довольно знакомым почерком. Уже потом он понял, что было странного в тех письмах, которые он получал во время войны на фронте. Письма приходили практически одинаковые, только дата в основном менялась. А содержимое в этих письмах было написано одинаково, как под копирку. Просто письма приходили в лучшем случае раз в месяц. И за это время то, что было написано в прошлом письме, немного забывалось. Естественно, что мой дед этого не забыл и не простил. После смерти вождя пролетариата, известного многим под определенным подпольным прозвищем, ему удалось попасть под амнистию. Это было огромное везение. Ведь в то время в пятьдесят третьем году не отпускали политических была объявлена амнистия как ни странно именно уголовникам. но получилось так что среди так называемых вертухаев охранников лагеря в том самом лагере где он отбывал свой срок затесался его фронтовой дружок, с которым они достаточно долго воевали плечом к плечу и этот достаточно молодой в то время парень, сумел подменить пару документов в его личном деле, в том самом деле, которое пришло с преступником в места не стоят для удалённые. Поэтому, когда объявили амнистию, мой дед сумел выйти из тюрьмы вместе с уголовниками, хотя те прекрасно знали, что он политический, но оказались тоже вполне порядочными, что было странно. Дело в том, что для них обмануть краснопёрых, имеются в виду сотрудники правоохранительных органов, Было святым делом. И если кто-то даже не из блатных сумел это провернуть, такой человек был достоин уважения в их глазах. Причем для них, во время своей отсидки срока, он был мужиком. Есть такое понятие в уголовной среде. Человек просто является рабочей лошадкой, соблюдает правила, старается их не нарушать и просто работает. Таких они обычно старались не трогать. Ведь кто-то должен план заблатных и авторитетных выполнять. Так что уйти он смог спокойно. Вернувшись в родной город, мой дед увидел, что, как ни странно, его бывшая супруга, которая старательно оформила развод и все документы, все еще продолжает жить в его собственном доме, который достался ему в наследство от родителей. Родители у него были мастеровыми. Если кто не знает, то поясню. Мастеровые — это специалисты технических направлений, которые работали на заводе. Так называли людей вроде звеньевых или бригадиров во времена царского режима. Так вот, дом у них был добротный, но они были все выходцы из рабочих, поэтому их и не раскулачили. Семья была многочисленная, и это их тоже спасло. Но сейчас в этом довольно крупном доме проживала только его супруга со своим ухажером, Они были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не подумали о главном — подстраховаться. Но развод она оформила. А попытаться хотя бы переоформить для себя дом, воспользовавшись тем, что у хозяина вроде бы уголовное прошлое, а вернее политическое, не додумалась. Вообще-то она рассчитывала на то, что мой дед банально умрет на лесоповале. Но не случилось такого. Решив рассчитаться с этой красоткой, мой дед нашел способ сделать все красиво. Он пошел именно к начальнику областного отделения МГБ. Этот авторитетный в определенных кругах человек, который в тот момент он жил в двухкомнатной квартире с женой и двумя детьми. И когда мой дед к нему пришел, тот был изрядно удивлен. Еще бы. Преступник приходит к тому, кто обязан вроде бы его посадить. Особенно с учетом того, что статья, по которой сидел мой дед, не попадала под амнистию. Это уже потом всех таких амнистировали. Но мой дед мог бы и не дожить. У него уже был туберкулез. Правда, еще пока что в легкой форме. Но эта зараза такая... Если она появилась, то от нее не избавишься. Может, на это рассчитывала его бывшая супруга? Кто знает. Однако речь сейчас идет не об этом... Мой дед не стал требовать у этого человека справедливости. Он просто предложил ему забрать дом, ведь документы на дом были оформлены именно на моего деда. Ему просто нужны были деньги, чтобы навсегда уехать из этих мест, чтобы не видеть ни одного напоминания об этом подлом предательстве. Самому этому начальнику областного МГБ он предложил просто в качестве отступного забрать себе дом. Ну и попутно, если ему будет нечего делать, Проверить деятельность нынешнего супруга неверной дамочки. Что-то он слишком богато живет для простого заведующего магазином. Кто знает, тот поймет, о чем идет речь. Немного подумав, офицер согласился. Все-таки дом-то был действительно добротный. Двор неплохой, рядом была школа, да и во дворе машину можно спокойно ставить. Не опасаясь того, что какие-нибудь добрые люди подкинут гранату под днище. Оформив все надлежащим порядком, дед задержался в городе еще на пару дней. Ему хотелось посмотреть на то, как его супружницу будут выбрасывать уже из чужого для нее дома. Крик стоял там страшный. Офицер приехал-то не один. С ним приехала целая группа. Оказалось, что нынешний муженек этой красотки действительно был замаран в мошеннических делах, поэтому его тут же арестовали. Из дома все изъяли». самую эту дамочку, чьё имя я даже и не знал, а дед никогда и не вспоминал, с одним чемоданом вышвырнули на улицу, как никому не нужный мусор. А в дом селился новый хозяин. Кстати, когда она узнала о том, что у ее нового мужа все конфискуют, то практически мгновенно вспомнила о том, что дом и участок, на котором стоит это строение, принадлежат бывшему мужу. И тут же достала те самые документы — Хотелось бы ему, конечно, увидеть то, какой величины были у нее глаза, когда она увидела в руках у офицера МГБ документы о покупке этого дома у его настоящего хозяина. Она потом увидела своего бывшего мужа на вокзале. Ведь ей недвусмысленно намекнули на то, что лучше в городе не задерживаться. Название этого города, где все произошло, дед мне тоже никогда не называл. Да, это и не важно». Все такие города обычно назывались Энск. Всего лишь из-за того, что на самом деле в названии многих городов были номера. Особенно, если это какой-нибудь военный городок. Технический или специализированный. Я имею в виду поселение. Поселение, как на 101-м километре. Так называли места, куда ссылали тех, кто был неугоден в крупных городах. Например, тот, у кого было какое-нибудь преступное прошлое, или какие-нибудь грехи перед руководством города. Когда моего деда, уехавшего достаточно далеко от своего прошлого места жительства, все же амнистировали по-настоящему, то тут же рядом появились желающие завербовать его обратно в партию. Он ведь был партийным, когда его арестовали. Но кого это интересовало? Теперь же партия вновь вспомнила про паршивую овцу, которую можно было бы вернуть в свои ряды. Но мой дед разочаровался в этих людях. Он знал о том, что все настоящие идейные члены партии погибли во время войны, ведь они шли первыми в бой, закрывали своей грудью амбразуры дзотов и бросались на гранату, чтобы спасти друзей и товарищей. Так что те, кто тогда выжил, по сути, настоящей партии не имели никакого отношения. В основном это были те, кто за время войны старательно в тылу делал себе карьеру, а фронтовиков старались быстро куда-нибудь выдавить, потому что они мешали, слишком принципиальными они были, чтобы от него наконец-то отвязали все эти красавцы-агитаторы, он банально заявил им о том, что в партию не пойдет по причине того, что недостоин. Он действительно считал, что недостоин находиться среди той своры жадных хищников, которые старательно готовы были перегрызть друг другу глотки, лишь бы подняться по одной ступеньке как можно выше. Так он попал на Урал, в горы. Там было где затеряться, хотя родня прекрасно знала о том, где он спрятался ото всех, просто он уже ни на грош не доверял людям, никому, ведь даже тот самый парень, который когда-то спас его из лагеря, впоследствии захотел использовать моего деда, чтобы свести счеты со своим начальником, только к тому времени всех политических амнистировали, и все его старания, а также и шантаж были бессмысленны. Одет, устроился в местный леспромхоз лесником и так прожил всю свою жизнь, хотя местные его боялись, просто потому что те браконьеры, которым хватало ума попытаться на его участке пошалить, банально исчезали. насовсем совсем, как там он любил говорить, закон тайга, прокурор-медведь, кстати, один раз он и прокурора так наказал, который хотел поразвлечься, прикрывшись своими погонами, но и он исчез. Да так, что и собаки по следам не нашли. Лесника пытались таскать на допросы, но ничего не помогало. Он стоял на своем намертво. Не видел, не знаю, все. Пришлось его оставить в покое, а вот его участок после такой рекламы старались обходить стороной все. А уж после того, как у него там упал вертолет с какими-то шишками из столицы, это место вообще стало считаться проклятым, как Мермудский треугольник. По сути, дед Панкрат был не двоюродным дедом. Своих детей у него не было, да и я сам был скорее его правнуком от родного брата. Когда я осиротел, меня еще маленьким семилетним ребенком привезли к нему. Он жил в своей сторожке и был довольно нелюдимым персонажем. Местные его все опасались. Кто-то называл его ведуном или же колдуном. Все только из-за того, что, несмотря на туберкулез, он сумел прожить почти до девяносто пяти лет. Я говорю «почти». Именно из-за того, что он не дожил до этого возраста всего лишь месяц. Все только из-за того, что не доверял химии, а пользовался лесными травами. Всегда старался найти такое место, где никогда не бывает людей. Он говорил, что человек такая тварь, что может изгодить любое место. Поэтому там, где даже просто ходят люди, лечебные травы не растут. А если и растут... то их лечебная сила гораздо слабее, чем в таких вот безлюдных местах. Сам он старался ходить по лесу очень аккуратно, нигде веточку не сломает, даже маленький листик не помнет. Так что пройти за ним прямо по следам было бы весьма проблематично, из-за того, что когда он уходил в лес, то старался использовать именно такую обувь, которая оставляет слабые следы. Например, он специально для себя пошил чуни из шкуры одной твари, которую когда-то убили браконьеры. Не пропадать же такому сокровищу? И я сказал «тварь», только по причине, что определить то, что это могло быть за животное по истечении многих лет, было уже весьма проблематично. Но это было на данный момент не суть важно. Важнее было другое. Важнее было то, что он меня учил таким же образом. А ходили мы с ним по лесу часто. Он учил меня разбираться в травах. Что, к чему и зачем? предупреждал, что животных обижать не стоит. Животное, природное. Человек к природе имеет посредственное отношение. Кто-то, возможно, заявит мне о том, что согласно тем же самым различным теориям, вроде теории Дарвина, люди произошли от различных существ, ранее живущих на Земле. Вот тот же Дарвин старательно рассказывал о том, что люди произошли от обезьян. Хорошо, такое тоже вполне было возможно. Но тогда возникает вполне закономерный встречный вопрос. Почему нет никаких доказательств о том, что это действительно произошло? Нет, никаких. Наличие пяти пальцев на руках? Противостоящий большой палец? Хорошо. А ноги как? Сильно похоже. Между людьми и обезьянами есть также довольно значимая разница в две хромосомы. Почему за тысячи лет существования человеческой цивилизации... так и не были обнаружены те самые переходные образцы. И в конце концов, почему те же обезьяны, которые постоянно контактируют с людьми, больше не пытаются даже через пару поколений стать похожими на людей, не меняются? Почему? Начнем хотя бы с того факта, который я уже перечислил ранее. Разница в две хромосомы. И вообще-то ученые уже доказали, что наличие такой разницы... говорит о принадлежности к абсолютно разным видам. Между нами просто не может быть родственных связей. Любые существа, которые имеют такой разрыв в хромосомах, не являются развитием одной и той же ветви. К примеру, могу привести вам тех же существ, как волк и собака. Эти существа имеют общий корень, и в результате банально могут между собой скрещиваться. Вот люди-обезьяны не могут скрещиваться, «У гибрида получается одна непарная хромосома». Возможно, вы тут же спросите меня о том, откуда я это знаю. Да уже потом узнал, когда рассекретили некоторые документы о проведении бесчеловечных экспериментов. Что в Советском Союзе, что за границей пытались вывести суперсолдата. И кто-то придумал скрестить человека и гориллу. Все же горилла достаточно сильное существо. Поэтому и попытались их скрестить». так вот их получившиеся таким образом образцы имели своеобразные отклонения. Одну непарную хромосому, которая четко давала понять важный момент. Люди и обезьяны относятся к разным видам. То есть мы никак не можем быть результатом эволюции какого-то одного вида. Или, может быть, вы скажете мне о том, что обезьяны просто посмотрели на людей и передумали ими становиться, глядя на то, что люди вытворяют на природе – И вообще творят с природой. Я с этим соглашусь. Я это знаю, потому что хоть и жил в лесу с дедом в старой его старушке, но учебу не бросал. Поблизости был довольно большой поселок, Леспромхоз, так что людей хватало. И была там школа. В виде физической подготовки дед старательно заставлял меня пробегать те двадцать километров по лесу, а потом обратно, каждый день, для того, чтобы я был всегда готов. К чему? Не знаю. Но он сразу сказал мне о том, что людям доверять нельзя. Любой человек тебя предаст, когда ему будет это выгодно. Близкий или нет. Клянется он тебе в верности. Проливает ли с тобой кровь на поле боя. Это все неважно. Когда перед этим человеком станет выбор, он всегда выберет именно себя. Себя и свою выгоду. Жертвенность ушла в прошлое вместе с теми бойцами, которые погибали на фронте, закрывая собой амбразуру дзота и думая о том, что сзади идут их товарищи. Но сейчас речь идет не об этом, а о том, что я учился в школе, хорошо. Но некоторые мои вопросы загоняли учителей в ступор, поэтому я не был ни пионером, ни комсомольцем, а значит, и в партии у меня дороги не было. Благо, что все это закончилось раньше, чем я успел выйти со школы со своим аттестатом. Я имею в виду, развалился Советский Союз. И вместе с ним развалилась полностью налаженная в государстве жизнь. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что Советский Союз был самодостаточным. В том-то и дело. Вы просто посмотрите на то, как были разбросаны ресурсы по территории Советского Союза. Если взять только одну территорию того же РСФСР, то можно возгордиться от объема ресурсов, которые находятся здесь. Но... Многие просто забывают об одном очень маленьком, но важном факте. Большинство территорий у нас необжитая. Да, территория невероятно огромная по своему размеру и богатству ресурсов. Но они необжитые. На этих землях могли жить миллиарды людей. Могли бы, если бы к этому была возможность. Советский Союз был самодостаточным. Именно из-за того, что с одной республики, например, можно взять какую-нибудь среднеазиатскую, поставлялся тот же хлопок, с которого делали одежду. С другой республики поставлялось зерно на хлеб или картошка. С третьей или четвертой республики, которая была возле какого-то богатого рыбными ресурсами моря, рыба поставлялась, поэтому он и был самодостаточным. У него все эти ресурсы были фактически в обычной досягаемости протянутой руки. Когда же Советский Союз развалился, сразу же отвалились и все эти связи промышленности – Мало кто задумывался о том, почему в Союзе цена на товар была фиксирована. Никто не спорит, был определенный дефицит. Этот дефицит иногда создавался умышленно. И тогда на некоторых товарах можно было играть ценой, но неофициально. Например, вы хотите купить себе какие-нибудь хорошие сапоги. Бывает, но их нет в продаже. Однако вы знаете о том, что у заведующего складом Имеются возможности, вы идете к нему, стоят такие сапоги, к примеру, рублей 25, достаточно большие деньги по советскому времени, так вот, сапоги стоят 25 рублей, а за вкладом говорит, что ради вас он согласен их достать, но дешевле 35 или 40 рублей, не получится этого сделать, что вы сделаете? Будете ждать, пока сапоги все-таки завезут в магазин, чтобы стоять в огромных очередях и купить себе пару? Или все-таки дадите ему на 5-10 рублей больше, чтобы получить новенькие сапоги прямо из рук в руки, без особой нервотрепки? Естественно, что вы выберете второй вариант, так как понимаете, что все то, что будет потом, если вы сэкономите здесь, не стоит тех денег, которые вы теряете сейчас. Скупой платит дважды, Именно на этой поговорке часто играют такие хитрецы. Поэтому можно понять главный факт. Дефицит был нужен именно для таких вот умников. Они его и развивали. Что стоит за вкладу задержать партию сапог, пока несколько парней продаст своим знакомым с наценкой? Ничего. Для него это не особая сложность. Придумает какую-нибудь проблему с транспортом или грузчиками. И все. Вопрос решен. Так вот, что касается строгой цены. На товарах цену выбивали прямо на заводе, если взять какой-нибудь товар, имеющий твердую поверхность. Именно по этой причине поднять цену по собственному желанию продавцы просто не могли, так как эта цена была признана официальной комиссией, которая решала эту проблему по-своему. Дело в том, что комиссия в первую очередь рассматривала необходимость такого товара для населения, а не его себестоимость. Я видел то, что мне впоследствии показывал дед. Перочинный нож стоимостью в один рубль. Если посмотреть на материал, из которого он был сделан, а также и добавить сюда то, сколько работы было вложено в подобное изделие, то становилось понятно, что он стоит дороже, даже просто по себестоимости. Его себестоимость была минимум рублей пять. Но цена стояла один рубль. Как именно они решали этот вопрос, мне было не совсем понятно. Но понятно было то, что вроде бы это было заботы о населении. Хорошо. Однако основная проблема в данном вопросе заключалась именно в том, что все эти производства были завязаны друг на друга. ресурсная базы находились очень далеко, и поставлялись эти ресурсы дешево, только благодаря тому, что за этим всем стояло государство – По сути, все эти предприятия в основном работали в убыток самим себе. Это стало понятно, когда все эти связи разорвались. Ведь, например, поставка того же хлопка с республики вроде Таджикистана на территорию какой-нибудь Ивановской швейной фабрики оказалась просто нерентабельной. Стоимость этого материала хлопковой ткани, которую могли производить прямо на месте в той же Среднеазиатской республике, оказалась слишком велика. То же самое можно сказать и про другие ресурсы. Они буквально взлетели в цене. Как результат, все начало разваливаться. Так же, как и развалился Советский Союз. Но я успел закончить школу и не был ни пионером, ни комсомольцем. Хотите знать, почему я не рвался в их ряды? Вроде бы все там было прекрасно. Ты всегда имеешь товарищей рядом, которые тебе помогут и поддержат трудные ситуации». Те же комсомольцы шествуют над пионерами и октябрятами. Все с виду хорошо, но мой дед после того, как его предали, прекрасно помнил о том, что узнал в том же лагере. Начнем с того, что не успели начать его судить, как тут же было проведено партийное собрание, где все его товарищи, которые прекрасно знали, что он за человек, единогласно проголосовали за исключение его из партии, причем без права восстановления». Вы знаете, о чем это говорит? Они все предатели. Никто не подверг сомнению тот факт, что он действительно враг, и не задумался о том, что его банально оговорили. Для него было смешным то, что потом уже, перед тем, как он покинул лагерь, в том же лагере он встретил того самого парторга, который в первый же день, как только узнал об аресте моего деда, собрал партийное собрание, чтобы его исключить из партии. Он тоже пытался доказать, что его оговорили. Но кто его слушал? Дед тогда просто посмеялся ему в глаза и спросил о том, как тот чувствует себя на месте тех, кого банально предавал. Только тогда Парторг понял, что чувствовал мой дед. Он попытался извиниться, но разве извинения исправят то, что произошло? Если бы партийная ячейка, в которой он состоял, а в частности партийная ячейка завода, куда Дед вернулся на работу после войны, заступилась за фронтовика, постаралась бы потребовать тщательного расследования, и предоставление доказательства, не просто написанного, как говорят, от фонаря до носа. Тогда вполне возможно, ничего бы этого не было. Но никто этого не сделал, никому это не было нужно. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, при тут те же пионеры, октябрята и даже комсомол? А вы что, думаете, что там по-другому поступали? Там действовали еще хуже». Те самые товарищи, которые тебе улыбались и были готовы тебя поддержать, якобы. В тот самый момент, когда узнавали, что кто-то из твоих родителей совершенно случайно оказался под следствием, тут же отрекались от тебя. Тебя выбрасывали с волчьим билетом на обочину жизни. Вот вам и товарищеское плечо. Те же комсомольцы старательно избавлялись от тех, кто был связан родством с какими-нибудь предателями родины. При этом они даже не разбирались в этом, им было все равно. Для них был важен факт того, что это клеймо на тебя поставили, и никто при этом не вспоминал о словах самого вождя пролетариата. А ведь он, когда сказал со своим знаменитым акцентом о том, что дети за отцов не отвечают, но никто не обратил на это внимания. Таких детей просто выбрасывали из жизни, списывали. «Это клеймо потом висело на тебе очень долго». По крайней мере, до тех пор, пока твоих родителей не амнистировали. И тогда тут же появлялись доброходы, которые спрашивали о том, а почему ты не пионер и не комсомолец? А как после этого можно доверять таким организациям? Кого они там воспитывали? Мой дед очень много такого видел в своей жизни. Хотя, может быть, были исключения. Может быть. Но он их не видел. Не успели родители посадить по придуманной статье, как их дети оказывались в детском доме. Почему-то никто из -то, ни из товарищей, ни из тех же комсомольцев не пытался взять этих детей под свое крыло и как-то поддержать тяжелую минуту. От них банально отказывались. Вы скажете, что это была общая доктрина в то время, когда существовал культ личности, и все старались не вызывать гнева вышестоящего руководства? Но ведь сам этот вождь открыто сказал, что дети за отцов не отвечают». — Это что? Наплевательское отношение к его словам? И когда я задал этот вопрос деду, тот в ответ только рассмеялся. — Любишь ты задавать серьезные вопросы, Сергоня. похлопал он меня по плечу свою сухую, уже иссохшую от возраста рукой. — Но ты забываешь о главном. — Страх. Люди так боялись за свое место и боялись получить эту самую черную метку, что были готовы на все. Старательно утрировали любые приказы — «Знаешь, тогда даже появилась такая немного глупая, но верная поговорка. Если в Москве прикажут подстричь ногти, то во Владивостоке руку отрубят по плечу». Не зря в старину говорили, что слишком исполнительный дурак опаснее врага. Я надолго запомнил эти рассказы старого фронтовика. После школы я поступил в лесной технику, хотя некоторые пытались мне прочить поступление в какой-нибудь институт. Все-таки у меня был довольно неплохой шанс. Знания и пытливый ум. Но я понимал, что в тот момент все институты старательно пытались зарабатывать на студентах. Также с отличием и красным дипломом я закончил лесной техникум и вернулся к деду, взяв на себя тот самый участок леса, как лесник. Нравилось мне там. Пока я учился в техникуме и жил среди людей в городе, то столкнулся с тем, о чем меня так старательно предупреждал старик. Люди любили использовать друг друга. Девушки, которые клялись любви, стоило на горизонте только появиться кому-то, кто мог позволить тебе тратить больше денег, чем ты, тут же забывали про все свои клятвы и старательно обращали внимание туда, где им было выгоднее. У меня едва не случился казус. Я почувствовал своеобразное чувство к одной девушке, и вроде бы все было хорошо, но в один прекрасный момент узнал о том, что она, сказав мне, что занята, проводит время с одним моим же одногруппником. Просто этот парень имел деньги, хотя и небольшие по меркам какого-нибудь крупного города. Но мог себе позволить, например, каждый вечер выпить бутылочку пива. Потом она, конечно, придумала какую-то дикую историю про то, что этот парень ей был нужен, так как преподаватель, курирующий группу, таких у нас называли «мастера», Старательно пытался почему-то вытянуть этого студента по оценкам. И поэтому попросил ее проводить с ним больше времени. А за это он поможет ей выправить уже свои оценки. Интересно, а где здесь логика? Она вроде бы встречается со мной, но при этом чуть ли не живет с этим парнем. И все только потому, что ее об этом попросили? За оценку? Естественно, что у меня в душе тут же полыхнула злость и даже брезгливость. Я не хотел больше ее видеть. Ничего о ней слышать мне тоже не хотелось. Для меня она умерла как человек. Звали эту девушку Елена. Фамилия была весьма своеобразная. Трегуб. Вот только ее все почему-то звали Аленой. Так вот, эта самая Лена Алена для меня умерла. Вернувшись к деду, я ему ничего не рассказывал. Но старик сам каким-то своим звериным чутьем... которая у него за последнее время обострилась, прекрасно почувствовал, что со мной что-то не то происходит. Поэтому он постарался больше окунуть меня в жизнь леса, где я старательно изучал те же травы. Различные места интересные. Например, вы знаете о том, как странно выглядит поляна, где медведи устраивают свои брачные игры? На те деревья, которые самец-медведь терзает, чтобы показать перед медведицей свою силу, было страшно смотреть — Но он же должен доказать, что достойный самец. Показуха даже в природе остается показухой. А уж говорить про рассветное такование тех же глухарей вообще не приходится. Эти птицы буквально завораживают своими голосами. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит про соловья. Про соловья все знают, а вот как поют глухари, мало кто догадывается. Для охотников голос глухаря всего лишь как приманка. Он знает, что это птица, которую надо убить. и никто из них даже не пытается в нем услышать красоту, так как банально не видит для этого причин. Так что природа может вообще завораживать, если быть к ней внимательнее. Как я уже сказал, мой дед, который стал для меня роднее родителей за это время, прожил до девяносто пяти лет, после чего тихо скончался, передав фактически мне в наследство лес, а также и тех людей, которые жили поблизости, Дело в том, что не зря его называли ведуном или колдуном. Его сборы трав были знамениты на всю область, а то и дальше. Даже приезжал какой-то умник, который предлагал моему деду открыть аптеку в столице. Рассказывал ему о том, что это какой-то модный тренд, и можно на этом неплохо заработать. Вот только я четко слышал о том, как мой дед послал его полем, лесом и торфяниками в дальний эротический маршрут. Естественно, что этот умник сильно обиделся и заявил, что жизни моему деду не будет. Где он хотел испортить жизнь моему деду? В лесу? Нет, никто не спорит. Потом пытались приехать какие-то авторитетные люди, чтобы пригрозить моему деду тем, что зажгут его дом, ту самую старую лесную сторожку. И даже пытались угрожать мне, я же его единственный родственник, про которого они вообще знали. Да, за все это время все родственники, которые у деда Панкрата были, куда-то испарились. Ну, кроме моих. Мои-то известно, где были. Но когда от этих ребят в лесу нашли пустые машины, то деда оставили в покое. Ну, кто им был виноват, что эти умники пришли с громкой музыкой, с какими-то алкогольными напитками и оружием, даже не задумываясь о том, что поблизости может быть берлога довольно недружелюбной медведицы с медвежатами? Естественно, что лесному хищнику такое не понравится. По крайней мере, такой вывод сделал следователь, который потом приезжал. И даже появлялась группа охотников, которые хотели попытаться убить медведя-людоеда. Но тут их ожидало некоторое разочарование. Для начала стоит отметить тот факт, что мой дед банально отказался им помогать, заявив о том, что в таких глупостях участвовать не будет». К тому же он сам откровенно им намекнул на то, что по заповедным местам лучше не шастать, иначе они закончат так же, как эти городские красавчики. Конечно, это многим не понравилось, но они были сами виноваты. Потом приезжал какой-то весьма авторитетный человек, довольно старый, но при этом хотя бы сообразительный. Для начала он попытался поговорить с дедом, просто выяснив произошедшее событие. Мой дед, криво усмехнувшись, рассказал ему о том, что хотели от него эти красавцы. «А ты что, чем-то торгуешь?» — удивился седой авторитет, задумчиво посмотрев на старика. «Что-то я не заметил у тебя торговой точки. Что они от тебя на самом деле хотели?» Дед пояснил ему, что банально отказался продавать им лечебные сборы трав так, как этого захотел какой-то выскочкой из Москвы. Авторитетный мужик рассмеялся, заявив о том, что все это бессмысленно. Хотя бы по той причине, что для начала надо было его поймать на торговле, а потом что-то требовать. Это же сделано не было, так что пытаться предъявлять какие-то претензии моему деду с их стороны было ошибкой. Как говорится, это было не по понятиям. Когда они выяснили все это, авторитет поинтересовался у деда тем, чем же все-таки тут может помогать людям. И когда выяснил, что мой дед дожил до такого возраста с туберкулезом, то изрядно удивился. Оказалось, что среди его знакомых тоже было много людей, которые страдают от подобного заболевания. И как факт попытка со стороны этих разумных, а людьми их назвать язык не поворачивался, попытаться надавить на моего деда оказалось для их покровителя опасной. Он потом сам приехал с извинениями. так как авторитетные люди посоветовали ему больше не мешать людям жить, иначе он тоже жить не будет. Кто как бы не относился к таким авторитетам? Но у них были свои правила и законы, и, по крайней мере, эти законы соблюдались, так как за нарушение этих законов тебя банально могли приговорить к смерти. Таких шалостей не прощали. Именно после этих событий возле нашей сторожки стали появляться так называемые «внедорожники», Машины с большой проходимостью, дорогие. Приезжали они к деду именно за его сборами трав. Заранее зная о том, что дед за это денег не берет, эти люди старательно привозили ему различные продукты. Консервы, муку, крупы. А уж когда он нашел гнездо лесных пчел и начал бортничать, качать мед лесных пчел, тут вообще очередь выстроилась. Мед-то действительно был целебный. Сам по себе обычный мед тоже целебный. Не тот, который варят, а который собирают пчелы. Но этот мед был собран с цветов в лесу, где не ступала нога человека. Уже сам по себе этот факт давал понять то, насколько сильные лечебные свойства были у его состава. Некоторые из этих людей, которые приезжали, были всего лишь исполнителями. Они приезжали за сборами трав от определенных заболеваний и брали их немного. Да дед много и не собирал. «Надо же что-то оставить и на увеличение зоны распространения этих растений, ведь по глупости можно банально все выкосить за один раз, а потом остаться ни с чем». Но были и такие хитрецы, которые хотели нажиться на моем старом родственнике. «Я что, каждый раз из-за стакана этого сена буду сюда мотаться?» Возмутился один такой проныра, показав на небольшой пучок трав, который мой родственник выложил перед ним. «Ты мне уж давай побольше, чтобы на всю жизнь хватило». А то что это получается? Мне дороже обходится сюда дорога в десяток раз. Так не езди сюда, — равнодушно пожал плечами дед Панкрат, забирая тот пучок лечебных трав, которые выложил перед ним. Тебя сюда никто не просит ездить, а мне и без тебя тут неплохо живется. Зря этот умник решил повозмущаться. Если мой дед забрал траву обратно, то больше он этому красавцу ничего не даст. Это факт. Как он потом только не возмущался, кем только потом не грозил. Рассказывал даже про свои авторитетные связи. И когда он упомянул авторитетных людей, мой дед просто спросил у него о том, что с ним сделают эти самые авторитетные, если больше никто из-за него здесь не сможет получить лечебную траву. Причем произойдет это все только из-за его жадности. Ведь и дураку понятно, что траву он хотел получить не для себя». Дело в том, что многие люди забывают о главном. Лечебная трава содержит свои лечебные качества недолго. Да, мой дед делал отвары, но отвар тоже не их законсервируешь. Ну, простоит он в банке год-полтора, а потом что? Трава точно так же. Ты ее подсушил и можешь год-два ну два хранить. Потом все равно тебе придется выкинуть это пересохшее сено. Надо все время брать свежую траву, полную силу. которая даст тебе возможность поправить здоровье. Но глупо надеяться на то, что ты банально попытаешься на чужом горе возвыситься, закупая траву мешками у моего деда. Этого старик никому не позволял. Поэтому этот красавец отправился обратно ни с чем. Уже потом деду рассказали о том, что этот умник старательно пытался открыть какую-то аптеку, торгующую природными лекарствами. И по всем ближайшим деревням, которые на то время еще оставались, Искал различных знахарей, бабок, знающих травы. И предлагал им баснословные деньги. Аж по тысяче за мешок лечебного сбора. Зато в городе такие сборы стоили минимум тысячу. Стаканчик такой перемолотой травы. Причем уже явно не первой свежести. Уже только поэтому можно было понять то, насколько хотел нажиться на моем родственнике этот умник. Но у него ничего не вышло. Потом дед Манкрат умер. Он заранее знал, что его срок подходит, и поэтому рассказал мне все, что мне было бы нужно знать. Постарался передать мне все, что знал сам. Поздним вечером со мной вежливо попрощался, пожелал здоровья и терпения, после чего оделся в чистую рубаху и лег. Лег заранее заготовленный гроб. Не хотел портить постель. Сказал, что после такого постель придется выбросить. Ведь ложиться живому там, где лежал мертвый, вообще нежелательно». Я его прекрасно понимаю. Есть определенное правило, которое желательно было бы соблюдать. И тут ничего не поделаешь. На утро, когда я проснулся, его уже со мной не было. Была его пустая оболочка, которую я и похоронил. А потом продолжил жить. Следил за лесом, который стал мне как родной, и собирал травы. Время от времени приезжавшие люди ждали именно деда Панкрата. Я же говорил, что его нет. Ушел в лес... «Обращайтесь ко мне, ждать будете долго». «Скажи честно, парень, дед, совсем ушел?» Задумчиво проговорил седой старик, спокойно и даже как-то равнодушно глядя на меня, приехавший на довольно богатой машине с охраной. «Мне говорят, что его давно уже здесь никто не видит, а ты все время говоришь, что он в лес ушел. Ты же его внук? Отвечай, как на духу, мне хочется это знать». «Что же, мне пришлось признаться». И когда я показал ему могилу деда, этот старик мог только покачать головой. — А тебя он, значит, выучил как наследника? — задумчиво проворчал он. — Это хорошо. Хорошо, что ты не забываешь дело старика. Это важно. Если бы я знал, о чем вообще идет речь, то, возможно, в ту же ночь постарался бы уйти и спрятаться где-нибудь подальше. Но об этом всем я узнал позже. Сначала, весьма неожиданно для меня... Объявилась та самая Лена, Алена, про которую я рассказывал ранее. Ситуация была глупой до невозможности. За эти годы, пока я ее не видел и не знал, девушка омудрилась побывать замужем три раза, родила трех детей и при встрече со мной начала рассказывать про какую-то незабываемую любовь. Вот скажите мне, пожалуйста, как человек, который тебя банально предал еще в юности, а потом предавал тебя каждый раз... Заново выходя замуж, рожая детей от каких-то мужиков, которых она сама впоследствии называла то козлами, то алкашами, говорить о какой-то любви. Судя по всему, она даже понятия не имеет о том, что это такое. Естественно, что я удивился такой резкой влюбленности. Но потом выяснил, она сама незаметно для себя проговорилась. Не заметив как, но все же... Как оказалось, у нее на очереди был четвертый мужчина, потенциальный муж. Проблема была именно в том, что этот самый четвертый внезапно заболел туберкулезом, и ей хотелось найти возможность его вылечить. Как оказалось, впоследствии легенда о том, что в лесу живет какой-то дед Панкрат, который лечит подобное заболевание травами, дошли даже до нее, и она приехала ко мне для того, чтобы всего лишь попытаться воспользоваться связями и через меня получить лекарство для своего будущего супруга, а про любовь вспомнила именно для того, чтобы все-таки поправить ситуацию, по возможности. Но тот факт, что я достаточно долго прожил в лесу, не позволил ей манипулировать мной. Любовь быстро закончилась, когда выяснилось все это. К тому же впоследствии я узнал также и о том, что ее новый супруг, так сказать, на данный момент был женат. Старше ее лет на двадцать и имеет даже внуков. Но когда ее такие вещи останавливали, она влезла в чужую семью только ради того, чтобы попытаться отхватить у него квартиру. И все под предлогом благочинности. Ведь он к ней сам ходит. Он сам хочет стать папой ее несовершеннолетним детям. В этот момент я тут же вспомнил старую поговорку. «Сука не захочет, кабель не вскочит». Может быть, эта поговорка и не всегда срабатывает. Однако я хотел бы сказать о том, что эта красотка сама нарывается о неприятности в будущем. Все только из-за того, что сам этот мужик вряд ли бы задумался о уходе из семьи и гулянии на стороне, если бы она его не пыталась как-то спровоцировать. Но для меня сейчас все это уже не имело значения. Я вычеркнул эту женщину из своей жизни и памяти. Для меня она никто. Так она и уехала ни с чем. ведь она хотела мгновенного и чудесного излечения. А я такого обеспечить не мог. Все вроде бы наладилось. Я продолжал за продукты отдавать людям здоровье. Ну, а как еще называть эти лечебные сборы трав? Конечно, все равно находились какие-то умники из местного отделения Министерства здравоохранения, которые пытались на мне нажиться, требуя каких-то сертификатов, Требовали от меня доказательства того, что я имею медицинское образование. В ответ я им всего лишь показывал довольно толстую книгу по травам, которую написали еще до революции, и спрашивал у них о том, что «Неужели в этой книге ложь? Пусть они покажут опровержение официальное. К тому же я никому ничего не продавал. Люди приезжали ко мне за травами. Так прошло еще немного времени. Но потом ко мне приехали гости». от того самого авторитетного старика, и потребовали, чтобы я передавал все травяные сборы именно им. Естественно, что я банально отказался от этого, заявив им о том, что никому не мешаю травы собирать лесу самостоятельно, и по привычке, которую приобрел от деда Панкрата, внес этих людей в черный список. — Так дела не делаются, ты обидел авторитетных людей! — на прощание сказал мне один из этих умников, Деловито оскарившись золотым зубом. В ответ я только пожал плечами. Коротко заявив вам о том, что на все воля Божья. Так что все то, что произошло дальше, было всего лишь последствием таких решений. И моих, и чужих. Ночью приехала группа молодых отморозков, которые подожгли мой дом. А когда я пытался его тушить, банально избили меня до полусмертия. Избили так, что я остался лежать перед догорающим домом. где мы с дедом столько лет прожили. Лежа в кустах за сторожкой, я кашлял кровью, когда утром снова раздались звуки подъезжающих машин. Хотя то, что я увидел, немного утешило меня, совсем чуть-чуть. Из подъехавших машин вытащили этих самых отморозков. Они выглядели ничем не лучше меня. Потом вышел этот старый авторитет, которого своего помощника такого же связанного и окровавленного. Принялся выбивать информацию о том, где теперь я нахожусь. Просто я сумел достаточно далеко отползти в кусты и лежал там, постепенно выплевывая из кровью свою жизнь. Видимо, они отбили мне легкие или сломали ребро, которое пробило легкое. Тогда я впервые познакомился с болью. Не с тем, что вы считаете болью, а с настоящей болью. Именно тогда я вспомнил одну историю, про которую слышал как-то. пропарализованного парализованного парня, который мог шевелить только кончиком пальца и который таким образом написал своеобразную книгу, названную им «Океан боли». Говорят, что после того, как президент какой-то там страны прочитал эту книгу, то тут же разрешил эвтаназию. Может быть, точно не скажу. Но я чувствовал себя так же. Я плыл на волнах физической боли, терзавшей мое тело. Сквозь туман этой боли я видел, что старик был в гневе. Как оказалось, он просто попросил этого умника предложить мне долгосрочное сотрудничество. Деда Панкрата они не трогали, зная его жесткий характер. Но вдруг я бы согласился поставлять им приличный запас этой травы на продажу. Оказалось, что какой-то там профессор очень заинтересовался сборами трав, имеющими возможность останавливать различные тяжелые заболевания. Кто-то даже пробовал пить отвары деда Панкрата при лейкемии и других онкологических заболеваниях, и вроде бы начиналась ремиссия, а это просто огромные деньги. Вы знаете то, сколько очень богатых и известных людей на самом деле неизлечимо больны? У многих из них онкология. Многие потом от этого умирают. И вы тут же удивленно у меня спросите, почему? Да все просто. Обычная человеческая зависть и ненависть – Люди, которые завидуют, проклинают тех, кто более успешен. Есть люди, которых они обижали и в отместку их проклинали. Рано или поздно все это собирается и как бы налипает на человека, как своеобразная грязь, которую не смоешь в душе. И эта грязь постепенно начинает подтачивать именно защитные слои организма. В данном случае в первую очередь страдают те же самые органы щитовидной железы, Ну, или начинается онкология. Все вполне закономерно. Кстати, как-то я общался с одной женщиной, которая приехала к моему деду из какого-то далекого города. Она приехала от имени нескольких своих сотрудниц. Дело в том, что она работала в какой-то организации вроде Собеса. Ну, это такая организация, куда постоянно приходят различные пенсионеры, инвалиды и всякие слои населения, которые сейчас уже находятся на иждивении у государства. По крайней мере, так она это объяснила. Так вот, у них там был такой отдел, куда обращались все эти граждане. Кажется, он так и назывался. Отдел обращения граждан или приемный отдел. Точно сказать не могу. Все это уже позабылось немножко. Важно в данном случае другое. Все сотрудницы, которые работают в этом отделе и проработали там хотя бы полгода-год, имеют проблемы со здоровьем. Именно все Минимум у трети а той половины онкология, а у остальных проблемы со щитовидной железой. — Почему? — спросите. — А тут все просто. Бабушки! Наши добрые и везде проникающие бабушки, которые начинают проклинать сотрудницу, еще даже не успев задать какого-либо вопроса. — Вы когда-нибудь прислушивались к тому, о чем говорят эти бабушки, сидя в коридорах под такими кабинетами? — Нет? — Прислушайтесь. Там всегда найдется какая-нибудь престарелая фея, которая приходит в это место просто потому, что ей скучно, так как она живет поблизости. Она приходит туда поговорить, поскандалить, облить кого-нибудь грязью и, в конце концов, проклинать от всей своей души. Такие люди, пока кого-нибудь не попроклинают, не чувствуют себя свободными. Они как вампиры сосут из людей энергетику. Вот там как раз самое оно. Они там питаются. А потом другие люди удивляются, когда приходит такой кабинет с действительно серьезным вопросом, а сотрудники ведут себя агрессивно. А как им еще себя вести? Из них там фактически жизнь пьет. Проклинает и их самих, и их детей. Что им остается? Эта женщина сама мне рассказала о том, как одна из ее сотрудниц, которая пришла на работу, Сначала была слишком принципиальная, не брала взяток, делала все по закону, старалась угодить каждому, каждому пенсионеру или инвалиду, который к ней приходил с самым глупым вопросом, какой только можно придумать. И чем это все закончилось? Сначала ее банально проклинали, и ее саму, и ее детей, только за то, что по закону кому-то что-то не положено. «Люди, ну, пожалуйста, включите свои мозги!» Сотрудники в таких кабинетах законы не принимают. Если вам не нравится какой-то закон, то идите к тем же самым депутатам, начните их проклинать. Начните их запугивать расправой. Что, не сможете? А почему? А, -а, -а вас оттуда пошлют дальним пешим эротическим маршрутом. И это в лучшем случае. В худшем еще и под зад пинков надают. И заметьте, им за это ничего не будет. — А потом, когда этой сотруднице, которая была слишком принципиальной, одна из бабушек, специально запавшаяся баночкой с анализами, вылила содержимое этого сосуда на голову прямо в кабинете, у нее всю эту принципиальность как ветром сдуло. Женщина просто поняла, что здесь желают видеть подонка. Она и стала тем, кого там желали видеть. Так что все было закономерно. Конечно, я тогда отнесся к этому вопросу с определенной долей недоверия, «Ну, мало ли что она может мне рассказать. Хотя я заранее понимал, что среди людей может быть всякое. Дед же перед своей смертью многое мне рассказал. Рассказал он и о том, что за каждым своим словом следить надо. Каждое слово имеет свою цену. Я это уже заранее знал. Но он просто подтвердил то, что рассказывала эта женщина. Дело в том, что эти бабушки перед своей смертью банально не знали того, куда сбросить груз того дерьма, которое за всю свою жизнь накопили. И вот они ходят, мучаются. Их, по сути, не забирают до тех пор, пока они этот весь груз не скинут куда-нибудь. Вот, знаете, когда-то было такое поверье, что ведьма перед своей смертью должна своих чертей и черную силу передать кому-то еще. Иначе она будет долго мучиться, но так и не умрет. Вот этот было точно так же. На уровне инстинктов эти женщины, как какие-то дикие твари, Сами чувствовали то, что им нужно кому-то это все перебросить. А как это сделать? Кто добровольно на себя все это возьмет? Да никто. Вот они и принуждали людей забирать по кусочку, подчиститься все это дерьмо. Хотя при этом они на себя вешали еще больше такого же дерьма. Но сами этого не понимали. Обратите внимание на тот факт, что хорошие люди живут недолго. Словно кто-то их старается забрать». Очень долго живут люди, у которых либо очень много денег и хорошие врачи поблизости, либо тот, которого ненавидят все в округе. Это факт. Вот, например, в той деревне, которая была рядом возле лес правда, сейчас там остались одни заброшенные разваливающиеся дома, долгое время жила одна бабушка. Насколько помню, когда я только приехал к моему деду, она уже была очень старая, и она была гораздо старше моего деда. Я рос. учился, а она все жила. Причем бодренько так бегала по всему поселку и успевала перессориться за день со всеми подряд, а с некоторыми и по нескольку раз. И вот получился такой нюанс. Деревня постепенно начала вымирать. Молодежь оттуда уезжала, а старики умирали один за другим, и в конце концов эта старуха осталась одна. Даже та ее подружка, с которой она постоянно ругалась через забор, Тоже приказала долго жить. И когда были похороны, мой дед сразу сказал, что через неделю мы придем из-за второй. Ну, больше некому было ее закопать. Я еще удивился, откуда он все это все знает. Однако все так и оказалось. К нам в лес эта старушка не совалась. И там, где мы жили, она не ходила. Боялась. К тому же она боялась моего деда, потому что тот один раз довольно веско и недвусмысленно ей кое-что сказал. — Прокляну! — резко одернула на эту старуху, когда та попыталась что-то там поправить на мне, вроде складочки или убрать с меня что-то. Он внезапно перехватил ее руку и так зло на нее посмотрел, что женщина замерла на месте. — Прокляну так, что ни одна церковь не отмолит! На вечную жизнь прокляну! Больше она к нам вообще не приближалась, обходила дальней стороной, даже в сторону мою не смотрела. А мне дед сказал... «Если она еще хоть раз на тебя косо посмотрит или что-то будет шептать тебе вслед, сразу мне скажи». Погладил он меня тогда по голове, при этом что-то странно прошептал одними губами, словно молитву. Я и быстро все ноги повыдергиваю. «Ишь, ведьма, навострила зубы на мою кровь!» К чему это было сказано, я тогда так и не понял. Но понял главное. Я был защищен его влиянием. Однако его предсказание сбылось... Через неделю после похорона ее подружки мы пришли к ее дому, и нас уже никто не встретил. Старуха действительно умерла. И, судя по ее лицу, которое было синим от удушья, она повесилась. Я просто это своими глазами не видел. Дед в дом зашел сам, а потом позвал меня, чтобы я помог ему вынести тело. На шее женщины болтался какой-то платок или тряпка, я тогда не понял этого. И лишь потом, когда вспомнил этот момент... То уже догадался о том, что произошло на самом деле, она настолько боялась остаться одна, что банально покончила с собой, и это был факт.